Глава двадцать первая. Укрощение для чайников. «Слушай, у меня уже тринадцатый уровень броника, ёпта. Я могу тебе доспехи получше сделать», — предложил он. «Ну так сделай». «Э, нет, братан, так дела не делаются. Какая мне в этом выгода?» «Как какая? Я не скрывал изумления от наглости моего второго «я». Нас не убьют гопники в темной подворотне или какой-нибудь семеногий когтекраб». «Это понятно», — хмыкнул имба. Но мои старания нуждаются в поощрении. Если у меня не будет мотивации работать, то результат окажется так себе. Выжить – это для тебя недостаточная мотивация? На данный момент нам ничего не угрожает, ёпта, так что нет. Ладно, шантажист хренов, чего ты хочешь? Так, дай-ка подумать. Для начала расширить гарем до десяти девушек. Губу закатай, у нас столько артефактов расширения нет, да и не собираюсь я брать в семью, кого попало». Ну никого попало, отборных, сексопильных, безотказных. Хватит, этот пункт сразу вычеркиваем, есть что-то реальное. Джайну возьми хотя бы, она же суперсекси, еще и отбитая, как я, Я над этим работаю, сначала нужно добиться ее преданности. Или ты хочешь яд в утреннем кофе обнаружить? Не хотелось бы, ладно, допустим, ты согласился. Еще хочу побольше свободного времени, обещаю тратить его только во имя науки. «Скажем, день я активен, день ты. И так по очереди. Справедливо же, ёпта!» хрена ты загнул. Полжизни тебе отдать. Мы бессмертные, ёпта. Тебе жалко, что ли?» «Не стареем, это еще не значит, что бессмертный. Давай так, я постараюсь спать побольше, а ты в это время твори свою науку. Ну ладно, и так сойдет. Еще мне нужны ингредиенты и редкие ресурсы для крафта. Но это само собой сделаем. Но не только на твой костюм. Я тоже хочу броню получше». «Хм, но если деньги останутся, сделаем. Тем более это и мне на пользу тоже. Еще пожелания будут? В бордель заглянем?» «Нет». «Ну, хотя бы в стрипуху какую-нибудь?» «Нет времени. Да и сомневаюсь, что здесь стриптиз-бары существуют». «Ладно, тогда можно я выберу следующего питомца?» «Ну, когда ты прокачаешь навык и сможешь двух призывать?» «У нас уже есть два, плюс еще и конь». «Ну, жмот ведь не боевой. Я боевого выберу, ок?» «Только со мной что посоветовался?» «Обязательно!» – довольно согласился имба. «Ну а теперь слушай, что нам нужно». «На то, чтобы купить все по имбиному, имбовому, по списку имбы, у нас ушло еще полтора часа. И это с учетом, что мы с девушками разделились, и каждый покупал свою часть ингредиентов. По деньгам вышло не так дорого, всего сто тысяч коинов. Причем половина ушла только на один единственный ингредиент – черная пыль из рога тантука». Это редкое и сильное создание, обитающее в пещерах и питающееся маной. Он каким-то образом добился симбиоза с магическими паразитами, которые поедают плоть живых созданий, успокаивая и обезболивая их магической аурой. А этот тантук имеет невероятную регенерацию, особенно когда сыт. Вот они и кормят друг друга. Затем я вернулся к торговцу артефактами, и он сумел меня обрадовать. Ему удалось достать две развивалки, правда по цене 70 тысяч за одну и 80 за другую, но иначе их вообще никак не купить. Небесными монетами, как оказалось, практически никто не торгует, лишь некоторые лавочники отвечали, что у них иногда есть эти монеты в наличии. А других способов, кроме как с низкой вероятностью выбить этот артефакт, я не знаю, но деньги есть, почему бы и не взять тем более не для себя, а для своих любимых девочек. Один я отдал Соне, второй приберег для Милы. От моих 700 тысяч у меня осталось лишь 320, и это мы еще не купили материал для костюма имбы. А еще я хотел обновить свою бижутерию, но время подходило к вечеру, и все лавочники начали закрываться. Я успел задержать одного из торговцев, который до последнего ждал клиентов. К моему счастью, у него же оказался самый богатый выбор различных колец, амулетов и прочего – Свой амулет, доставшийся мне от Красного Барона, я менять не собирался. Он поглощал тысячу урона, хоть и заряжался после этого долго. Полный заряд, как я заметил, восстанавливался аж 48 часов. Но более крутых аналогов я пока не нашел. Кольцо телепортации тоже решил оставить. Мобильности в моем классе не было совсем, в отличие от ассасинов, например, с их блинками. А вот три остальных кольца, дающих мне по 50 хитпоинтов, уже можно было заменить чем-то получше. Хотелось бы купить то кольцо, что могло поглотить любое количество урона, оставляя одну единицу жизни. Последний шанс, так сказать. Но у продавца такого в наличии не было. Зато было другое, тоже довольно интересное колечко с навыком. Навык этот позволял стать невидимым, но всего на пару секунд. Сильно не разгуляешься, но сбить с толку врага или, например, зайти ему за спину вполне реально. Цена, конечно, кусалась. Даже для меня 50 тысяч коинов немало, но я решился на покупку. Всего можно было носить только 4 кольца, 2 у меня были с навыками, остальные два я решил оставить с увеличением характеристики здоровья, только вместо плюс 50 хп, купил 2 по плюс 200, всего по 20 тысяч каждое, и мне спокойней будет, и имба разгуляться сможет, если в ближний бой вступит. Общее здоровье, точнее урон делимый поровну, это отличная фича, так почему бы этим не пользоваться на полную? Я уже собирался попрощаться с уставшим лавочником, но мне приглянулся один симпатичный амулет. Сосредоточившись на нем, удивился характеристикам, которые он увеличивает. Их было всего две. Зато какие? Амулет аристократа ⁇ харизма плюс один. Множители отношения ⁇ 1,2. Проще говоря, он увеличивал мою харизму, а также усиливал любые изменения в отношении ко мне. То есть, если отношение ко мне увеличивалось на десять, то по факту на двенадцать единиц. Но это работало и в обратную сторону. Мне нужен этот амулет, однозначно нужен. А в какую цену эта безделушка будет? Спросил я. Безделушка? Да за него любой торговец или советник душу продаст. Он у меня только сегодня появился. За сто пятьдесят тысяч у караванчиков выкупил. Давай двести, и он твой. Сколько? Охренел я от услышанного. Хотя, с другой стороны, в долгосрочной перспективе он мне поможет сэкономить даже больше денег, чем стоит сам. Ладно, для постоянного клиента сделаю скидку. Забирай за 180. Тысяч? Уточнил я, улыбаясь. А! Тысяч, говорит. Ну даешь. Спасибо, повеселил напоследок. Тогда, может, еще скините цену. Ну, может, и скину. За 150 отдам. Тысяч! Хе-хе. Что-то он слишком легко цену скидывает. Да и судя по пыли на амулете, лежит он здесь явно не первый день. Загнул мужичок ценник, а теперь пытается просто избавиться от безделушки. Не, все равно дороговато. Буркнул я и развернулся, будто ухожу. Да постой ты, ну давай еще скину. Вижу, что ты хороший парень. Тебе оно точно пригодится. Сколько дашь? Пятьдесят тысяч. Что? Пятьдесят? Да ты шутишь, я купил его за сотню. А говорили, за сто пятьдесят. Подловил я торговца. «Ну, то есть да, за сто пятьдесят, за сотню это караванчики купили, аж с Германии везли». «Но у меня только пятьдесят тысяч осталось», — соврал я. «Извините, больше не смогу дать». «Ну, может, это, кольца вернете?» «Не, кольца мне тоже нужны, до свидания». «Да погоди ты, шустрый какой! Ладно, забирай за пятьдесят, только друзьям мою лавку посоветуй, да и сам заглядывай, у меня часто новинки появляются». «Вот это я понимаю разговор». «Жаль только, что после такого торга моя харизма не выросла. Видимо, чем она выше, тем медленнее качается, как и остальные характеристики. После всех этих торговых дел мы отправились втроем ужинать. Аббат так и не появился, но Джайна о нем и не вспоминала. Ресторан уже тоже закрывался. Ночью в городе работало не так много заведений, но недалеко от рынка оказалась весьма неплохая таверна, выгодно отличавшаяся от тех грязных притонов, что я видел в Галицыне. Надеюсь, Мирон их вычистит. Поужинал не так сытно, как днем. Пара бокалов пива, довольно неплохой сыр и что-то вроде сухариков. Только не цельных, а измельченных в крошке. Но на вкус даже лучше привычных. Ловить питомцев все же решили завтрашним утром. На ночь все разошлись кто куда. Соня отправилась в резиденцию к Миле. Джайна с сабатом по своим делам. Ну а я... Мне пришлось вернуться в бункер, чтобы им бы смог заняться крафтом. Первым делом предупредил в чате своих девушек. Соня, по-моему, немного обиделась, что я не беру ее с собой. Пришлось напомнить, что я туда крафтить иду, и ей просто нечего там делать будет. Путь на коне в мой бункер занял бы слишком много времени, поэтому я использовал один из артефактов телепортации, что сегодня приобрел. Да, это дорого, но деньги у меня вроде как были, а вот времени нет. Перед сном я слегка занялся ремонтом, замазал раствором ту дыру, что оставил застранец после опытов имбы, ну и вложил немного опыта в улучшение бункера и верстаков. Сам бункер улучшать было дороговато – 125 тысяч опыта, но на семейном бюджете уже накопилось 130 тысяч. Зато бункер третьего уровня позволял ставить до семи верстаков, четырех плантаций, а максимальный уровень верстаков увеличивался до третьего. Как раз ради этого и пришлось его улучшать. В качестве бонуса было ускорение отдыха и сокращение расхода выносливости в бункере на 20% сразу же улучшил алхимический стол и верстак броника до третьих уровней. С помощью алхимии теперь можно было крафтить даже масла, бензин и прочие нефтепродукты. Правда, нужных материалов у нас пока не было в необходимом количестве, так что работа Тимби предстояла при свечах. Верстак броника, в свою очередь, повышал планку крафта брони синего хорошего качества до оранжевого, отличного, а уровень с 10 до 15, как раз то, что мне нужно». Со спокойной душой и чувством выполненного долга я лег спать. Проснулся уже от радостных, я бы даже сказал, восхищенных криков имбы. «Вот это имба! Ай да красавчик! Вах, какой молодец, ёпта! Это же просто шедевр!» – вопил он. «Ты чего?» – совсем с рассудком поругался. «Ты посмотри на это! Нет, я не отдам тебе этот комплект! Он слишком идеален для тебя!» В этот же момент на мне появился комплект кожаной брони, хотя он больше походил на одежду байкеров или каких-то неформалов. Кожаная косуха с заклепками и шипами на плечах и предплечьях. Кожаные штаны с набедренными накладками из более плотных кожаных пластин. Кирзовые ботинки с длинной шнуровкой. Очень удобные, должен признать. Да и в целом одежда была необычайно удобна. Я тут же отобрал у мастера управления и прошелся по бункеру. Попрыгал, поприседал, выполнил разные повороты, наклоны. Чувствовал себя как в спортивной одежде. легкое, низкое движение. движений но при этом выглядит очень круто и даже угрожающе. Ко всему этому шла моя накидка с капюшоном, уменьшающая перезарядку заклинаний. «Ну, неплохо, неплохо», – произнес не в поделку. «Неплохо? Неплохо, блядь! Да где ты видел хоть что-то подобное? Это шедевр! Это имба! Ты характеристики глянь!» Чересчур возбужденно тараторил он. «И правда, как это я главное забыл!» «Полный магический комплект скитальца, Пятнадцатый уровень!» Физическая защита 40%, магическая защита 70%, максимальное здоровье плюс 300 единиц, максимальный запас маны плюс 400 единиц, скорость восстановления маны плюс 6 единиц в секунду, дальность заклинаний плюс 20%, уменьшение перезарядки заклинаний 10%, сила магии плюс 50%. В отличие от предыдущего комплекта, этот увеличивал еще и дальность моих заклинаний и уменьшал время перезарядки. Ну и все цифры были намного лучше. Особенно радовал хороший запас маны и увеличение силы магии аж на 50 единиц. В старом было всего 10. В общем, действительно крутой комплект, как ни крути. Получше тех, что продаются на рынке. А главное, обошелся он мне намного дешевле. А оружие такого же качества можешь сделать?» – спросил я. «Не, оружейник у меня меньше вкачан», – грустно ответил Лимба. «Жаль. Слушай, может, бизнес замутим. Будем крафтить такие шмотки и продавать. Себестоимость сто тысяч, а в продаже таких вообще нет». «Ты смотри, какой шустрый. Вкус денежек почувствовал, ёпта. Но я тебя немного обломаю. Этот комплект – результат упорного труда и невероятного везения. Я около недели планировал чертеж, продумывал комбинацию всех компонентов, некоторые из которых достаточно редкие, как ты понял». «Мы, кажется, последние в Звенигороде скупили. К тому же вероятность такого результата была маленькой. Но я смог, я же крут, <хе -хе -хе> Но даже если достать их снова, вряд ли у меня так круто получится. Вот этот комплект можно за полляма продать. Но чтобы снова такой же сделать, нужно еще попыток десять. Ну даже если чуть хуже будет, их можно тысяч за двести-триста продать. А это уже хороший доход. Компоненты, братан, хрен-то еще купишь черную пыль из рога Тантука». «Ну да, мне продавец раз десять сказал, что мне повезло. Блин, огорчил ты меня, конечно. Чего? Я тут шедевр создал». «Да не крафтом, а тем, что не заработать на этом», — пояснил я. «А, ну, батенька, извините. Хотя почему же не заработать? Если заняться поисками редких ресурсов, то перекрафтить их в шмот выгоднее, чем продать. Подумаю над этим, а сейчас пора лететь ремесло украшения качать. Давай, давай, и не забывай про наш уговор». «Почаще погулять меня выпускай, и за джани поактивней приударь!» имбо затих, отправившись на заслуженный отдых. Хотя стоило отругать его заставленный повсюду бардак. На верстаке и вокруг него были разбросаны обрывки тканей, нитей, кожи, различных заклепок и прочего мусора. Но это мелочи. Пришлось использовать и второй камень телепортации, чтобы не опоздать на встречу с Джайной. Мы договорились с ней встретиться в 6 утра у городских ворот, а на часах уже 5.50». Привычная темнота в глазах и чувство невесомости. И вот я уже в Звенигороде. Жаль, что эти артефакты такие дорогие. Офигенная ведь штука. Только голова после второй телепортации что-то закружилась, и тошнота навалилась. Раньше такое тоже бывало, но не так сильно. Джайны рядом видно не было, так что я по-быстрому смотался на рынок и купил еще два артефакта телепортации, чтобы восполнить потраченный запас. Деньги утекали просто рекой, осталось всего 160 тысяч. «Но по идее я могу продать прирученных питомцев». «Вот ты где!» – воскликнула Джайна, когда я вернулся к воротам на условленное место встречи. «Ого, тебя не узнать! Что за шмотки? Где взял? На рынке не видела таких!» «Да скрафтил!» – неохотно признался. «Ого! А это из тех материалов, что мы покупали? Когда ты успел? Их же несколько дней делать!» «Я очень продуктивный!» «Блин, правда ты сделал!» «У тебя здесь мастерская?» – не унималась любопытная девушка. Игнорировать ее было неловко, тем более она помогала мне с питомцами. Да и отношения я планировал с ней улучшать, а не наоборот. «Не здесь. Я телепортировался в Скоротово и там скрафтил». «Понятненько. Стоп, а когда ты вернуться успел?» «Только что. Телепортом. Не понял я ее удивление. «Два раза телепортировался? Ого! А, ну ты же древний, вы и не такой можете!» — Погоди, а что в этом такого? Все еще не понимал я. — Ну, обычные люди не могут использовать телепорт чаще, чем один раз в сутки. Хотя могут, но тогда есть большая вероятность... Хе. Девушка провела пальцем по горлу, сопровождая характерный звук. — Ну, выходит, мне повезло, что я древний, — кисло улыбнулся. — Да, ты везучий. Ну что, готов? — Конечно. Я был готов к подвигам. Хотя, с другой стороны, какие там подвиги? Питомцев найти, привязать и прокачать. Наивный.